Глава десятая Минуло четыре месяца. Алана не поймали, хотя, вероятно, не переставали искать. Айрин сама видела объявление в одной из свежих газет, которые Арчи складывал на столике в гостиной. Из имения Темра, Южная Каролина, сбежал раб по имени Аллан, владелец мистер Уильям О'Келли. Приметы. Возраст — двадцать лет, рост — около шести футов, стройный. Особые приметы — светлая кожа, хорошие манеры, грамотная речь. Предлагается объявить о местонахождении или задержать и привести к хозяину за вознаграждение в размере двадцати и пятидесяти долларов соответственно. Все, что можно было сказать о ее любимом, уместилась в нескольких сухих строках. В ее сердце сохранилось гораздо больше. От него не было никаких вестей. Айрин понимала, что Аллан не может себя обнаружить, что он должен соблюдать осторожность, и все же ее не покидала тревога. Ее отец, Брайан О'Келли, и его приятели выходили в море на утлых суденышках. В холодную погоду они надевали шерстяную одежду, которую связали их жены и дочери. Каждая женщина вывязывала свой собственный узор. Кто-то предпочитал пчелиный улей, другие — рыбачью сеть, третьи — древо жизни. Это делалось не для красоты, а для того, чтобы опознать рыбака, если он вдруг погибнет в море, и тело найдут... Через много дней. А как отыскать человека, даже если он жив, Среди необъятной людской стихии? Айрин много времени проводила с Лилой И старалась не сталкиваться с Сарой, Которая шарахалась от нее, точно от прокаженной. С Юджином, при виде нее щелкающим зубами, Будто бешеный пес, и даже с дядей, Который с некоторых пор просто терпел ее в доме. Она взяла книги, которыми интересовался Аллан, и прочла их от корки до корки. Ей казалось, что таким образом она сумеет постичь его мысли, прикоснуться к его душе. случалось она целыми днями в одиночестве, бродила по имению, предаваясь воспоминаниям. Одним из поздних вечеров им с Алланом удалось встретиться за пределами усадьбы. В те минуты В ее жизни не было ничего, кроме пустых черных небес с редкими звездами, далекого крика ночных птиц, биения собственного сердца, близкого дыхания Алана и ощущения того, что он проникает не только в ее тело, но и в ее душу. Как жаль, что их счастье было таким коротким, и от него не осталось ничего кроме памяти и надежды. Однажды на одной из тропинок, ведущих к негритянскому жилью, Айрин столкнулась с Джейком Киттингом. Лила говорила, что после истории с аланом Джейк словно разрешил все сомнения. Он утверждал, что со временем выкупит ее и увезет в Новый Орлеан, где к цветным относятся намного лучше, чем в Южной Каролине. Джейк заметил, что она похудела. Ее шея стала почти такой же тонкой, какой была в тот день, когда он впервые ее увидел. Однако грудь налилась и выпирала под платьем. Ее тело казалось хрупким, и вместе с тем в нем будто поселилась неведомая тяжесть. Выражение глаз Айрин тоже стало другим, неподвижным, глубоким. Словно она смотрела не на внешний мир, а в себя. Они поздоровались и вместе пошли по тропинке. Я давно хочу попросить у вас прощения за то, что доставила вам неприятности, сказала Айрин. Вам не за что извиняться. Благодаря этой истории я сумела избавиться от некоторых иллюзий. Разве это хорошо? Иногда это приносит пользу, — заметил Джейк. Вы правы. Если б я была уверена в том, что Аллан жив и что он на свободе, я чувствовала бы себя счастливой, даже если б знала, что мы никогда не увидимся. Но я ни в чем не уверена и ничего не знаю. Вы обязательно встретитесь, мисс Айрин. Судьба не бывает такой жестокой. — сказал он, желая подбодрить ее, но при этом не веря в свои слова. Она сжала пальцы. — О, нет, я знаю, какой она может быть. — Вы похудели, — заметил Джейк. Айрин улыбнулась призрачной улыбкой. — Я почти ничего не ем. Кто бы сказал мне раньше, что наступят времена, когда я не захочу даже думать о еде? Джейк задумался, потом предложил. — Давайте ненадолго зайдем ко мне. Барт на работе. Я хочу поговорить с вами не как друг, а как врач. — Вы думаете, я больна? — Посмотрим. Уклончиво произнес он, хотя ответ вертелся на языке. Когда они вошли в дом, Джейк усадил ее на стул и задал несколько вопросов. Потом расправил покрывало на своей постели и предложил лечь. Она слегка напряглась, когда он осторожно провел руками по ее бедрам. Джейк помрачнел. У нее был узкий таз, и он сразу подумал, что ее ждут трудные роды, особенно если плод окажется крупным. — Так что со мной? — спросила Айрин, глядя на него снизу вверх. Он понятия не имел, надо ли ее подготавливать, огорчится ли она или обрадуется сверх всякой меры, ибо еще не сталкивался с таким случаем. Свободная белая женщина забеременела от цветного раба.